Глава 15. Затклый воздух бункера казался вязким, словно пытался задушить князя Роберта Бабшилда. Он нервно расхаживал по тесному помещению, заставленному металлическими шкафами и койками, больше напоминающими тюремные нары. Роберт то и дело поправлял съехавший на бок побед, который, казалось, вот-вот свалится с его лысой головой. Дорогой костюм, шит на заказ лучшими портными вены. Сейчас был помят и испачкан, галстук небрежно болтался на шее, поворотник рубашки расстегнут. Ни в кретины.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 Плюс эти наемники фон Крюгер. Вы представляете, сколько стоит нанять его отряд? До эти деньги можно купить небольшую страну. А еще Вавилонский обладает сверхъестественными способностями, мимыми словами, чтобы одолеть Вавилонского. У нас мало что имеется. Мало вовшит зревел. Да у нас армия. Танки. Вертолеты. Артефакты. Мы можем разнести его в пух и прах. Простите, ваша светлость, покачал главой генерал. Но я сделал все, что мог. Мне удалось удержать армию в нейтралитете. Но приказать им атаковать Вавилонского, это было бы самоубийством. Солдаты не понимают, зачем им воевать с тем, кто защищает княжество. Ваши обвинения в об измене они не вызвали у них доверия. Они видят Вавилонского героя, а вас простите, ваша светлость. Но они видят вас трусом, предателя. Прошипел Бобширт, сжимая кулаки. Они все предатели. Как только я вернусь к власти, я им всем покажу.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 Он приказал оставаться здесь и ждать дальнейших распоряжений. Он скоро свяжется с вами. Приказал от этих слов Бабшит взбесился еще больше. Да как он смеет мне приказывать, я князь, я здесь власть. Вообще-то парень усмехнулся, именно я спас вам жизнь. Его тени прибыли в банк и прикрыли ваше отступление, иначе бы вы уже давно были мертвы. В тени Бабшит с отвращением скривился и хотел было что-то возразить. Но тут у генерала Покровского зазвонил телефон.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 Он сказал, что армия больше не подчиняется князю. Они будут защищать княжество, но не вас. Что Бабшир побегнел, не веря своим мышам. Драгомиров, кто это? Вообще, такой, как он посмел, он говорит, что он не против империи, продолжил князь. Он против вас, ваша светлость, и продавшихся аристократов. Сделай что-нибудь, заорал бабшик, бросаясь к Покровскому. Восстанови их. Ты же генерал. Генерал Покровский с тяжелым вздохом сорвал с плеч погоны и бросил их на пол. Мне все это надоело, сказал он спокойно. Я ухожу. Куда ты уходишь, зарал бобшил. У меня на тебя компромат. Я тебя уничтожу. «Жопу засунь свой компромат, ответил Покровский, с презрением глядя на князя. Я возвращаюсь в армию. Педовым, наверное. Может быть, я там и сдохну. Но сдохну в борьбе за свою страну, а не за ваши грязные деньги.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 И в его месте не спасет ни одна крепость, ни один бункер, ни один защитный артефакт. Вапшилл закрыл глаза, с ужасом представляя себе свою неминуемую гибель. «Ну что ваша светлость?» – с усмешкой произнес молодой повстанец. «Кажется, ваши планы провалились». Вапшилл с отчаянием опустился в кресло. Он был разбит, уничтожен, ешен всего. «И что теперь?» – прошептал он, чувствуя, как его охватывает отчаяние. «А теперь спокойно», – ответил парень. «Мы ждем приказа Леоса.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 Такое со мной уже случалось в прошлом мире, в самом начале моего пути, когда я перд на рек, как локомотив. Чрезмерное перенапряжение магических сил, истощение резерва организм, подобно перегревшемуся механизму, требовал остановки, перезаврузки, восстановления. Рядом, склонившись надо мной, сидела Анастасия. «Теодор, ты как?» – пошептала она, прикладывая прохладную ладонь к моему лбу. «Я попытался что-то ответить». Но язык, словно наждачная бумага, царапал мне бок. Горло сотнило, а каждый вдох отдавался бою в груди. Терпимо с трудом пробормотал я, пытаясь улыбнуться. Скоро пройдет, тише, тише, успокаивающе, произнеста Настя, поправляя мои прилипшие к мокрому лбу прядье волос. Тебе нужно отдохнуть. Она с нежностью погладила меня по голове. И я снова закрыл глаза. В прошлом мире в таком состоянии мне помогали специальные эликсиры и артефакты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 Тело ужасно ломило, а голова кружилась, но я понимал, нужно действовать. «Не совсем», — ответил скала, с улыбкой глядя на меня. «Армия Лифтенштейна на подходе». «Армия, не веря своим ушам», — переспросил я. «Нам теперь на два фронта воевать, что ли?» «Нет», — покачал головой скала. «Это майор Дагомеров, ну тот, который привез целую кучу мин. Он со своими приятелями. Потолем мятеж и арестовал весь высший командный состав».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 «Предлагаю подождать», – ответил граф Шенк. «Австрийцы сейчас в замешательстве. Они не знают, что делать». «Да», – кивнул Рихтер. «Уверен, что они сейчас связываются со своим командованием, чтобы получить новое указание». И в этот момент из рядов австрийских войск выехал автомобил с белым флагом. «Парламитер», – произнес Кала, наблюдая за приближающейся машиной бинокль. «Кто пойдет на переговоры?» – спросил я, оглядывая своих союзников. «Все аристократы» как один смотрели на меня с удивлением. «Теодор, ты что шутишь?» Смехнулся Шенк. «Конечно же ты. Ты лидер нашего союза». Да, кивнул рифтер. «Кто, если не ты?» Я вздохнул. «Ладно, будь что будет». Боря, заводи шарманку, поехали. Мы сели в кораблей и направились в сторону австрийских позиций. Свинцовое небо нависло над перевалом, будто желая раздавить скутную растительность, цепляющуюся за каменистые склоны. Пронизывающий до кости Витя злобных листал по лицам солдат, пробирая складки их серых шинелей. Здесь, на узкой полоске земли, зажатой между двумя неприступными скалами, проходила граница между Австро-Венгрией и Лихтенштейном. Свои названия перевал получил не только из-за сложного рельефа, но и из-за мрачных легенд, которые ходили об этом месте. Поговаривали, что здесь в туманные ночи появляются призраки, и их с эхом разносится по долине.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 И еще трое гвардейцев в боевых доспехах. Дочь сразу узнал имперскую модификацию страж, но эти доспехи выглядели более мощными. Откуда в этом захолустном княжестве такие технологии? Удивился дочь. Эти доспехи он ниже, последняя модель имперской разработки. И выглядят они даже ГХМ усовершенствованными. Что здесь, черт возьми, происходит, генерал почувствовал, как от молодого человека исходит невероятная магическая пауэра. Мощная, пульсирующая словно сердцебиение самой планеты. «Ты кто такой?» спросил дочь, всматриваясь в лицо молодого парня. Теодор Вавилонский ответил тот с легкой усмешкой для на генерала. Дочь еще раз внимательно осмотрел его. Этот худощавый парень больше походил на студента, чем на воина. Неужели это он уничтожил их лучшее подразделение? Он, который выглядел так, словно не спал несколько суток, но ведя записи, которые показали генералу, не оставляли сомнений, да, это действительно он. Тот самый Вавилонский, который превратил их армию в посмешище и стал главной болью для всей Австро-Венгерской республики. «Я генерал Арнольд Дойч», – представился он. «Мы прибыли сюда, чтобы предложить вам сдаться». Парень рассмеялся. «Чего это мы должны сдаваться?» – спросил он с вызовом глядя на генерала. «Это вы к нам пристали, как банный лист задницы. Вы объявили нам войну». Напомнил ему Дойч.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 поднимает клубы пыли, уезжает прочь